Король Севера Логин глубоко вздохнул, наслаждаясь забытым ощущением прохладного ветерка на свежевыбритом подбородке, и обратил взор на окружающий пейзаж. Было ясно, самое начало дня. Рассветный туман почти рассеялся из балкона перед комнатой Логина, расположенной высоко над землей. В боковой части одной из башен библиотеки открывался вид на мили вокруг. Впереди лежала огромная долина, резко разделяющаяся на разноцветные слои. Самый верхний слой, серый адутловато-белый, это покрытый облаками небо. Затем шла зубчатая линия черных утесов, окружавших озеро, а за ними проступали другие горы, тускло-коричневые. Дальше следовала темная зелень, поросших лесом склонов и тонкая загибающаяся полоска серой гальки на берегу. И все это отражалось в тихом зеркале озера, перевернутый мир, наполненный тенями. Логин опустил взгляд на свои руки, растопырив пальцы на выщербленном ветрами камни парапета. Ни грязи, ни засохшей крови под растекавшимися ногтями. Руки были бледными, мягкими, розоватыми, незнакомыми. Даже струпья и ссадины на костяшках пальцев почти зажили. Так много времени прошло с тех пор, когда Логин в последний раз был чистым, что он уже забыл, каково это. Его новая одежда царапала кожу, лишённую обычного защитного слоя грязи, жира и засохшего пота. Он глядел на спокойное озеро, дочисто вымытое и досыто накормленное, и чувствовал себя совершенно другим человеком. Какое-то мгновение он сомневался, кем обернется этот новый Логин, но голый камень Парапета по-прежнему глядел на него в прореху на месте недостающего пальца. Это нельзя исцелить. Он все тот же Девятипалый, девять смертей, и всегда им останется. Разве что потеряет еще несколько пальцев. Но пахло от него теперь значительно лучше, этого нельзя не признать. «Хорошо ли ты спал, мастер Девятипалый?» выглянул на балкон Уэллс. «Как дитя». У Логина не хватало духа сказать старому слуге, что он спал снаружи. В первую ночь он попробовал уснуть на кровати, крутился и ворочался не в состоянии найти общий язык с непривычно мягким матрасом и теплыми одеялами. Потом он попробовал перелечь на пол. Это было уже лучше, однако воздух комнаты по-прежнему казался душным и затхлым. Потолок нависал над головой и, казалось, сползал все ниже, угрожая раздавить спящего всей тяжестью громоздящегося сверху камня. И только когда Логин, укрывшись старой курткой, улегся на жесткие плиты балкона прямо под открытым небом с облаками и звездами, сон пришел к нему. Некоторые привычки трудно преодолеть. «К тебе, посетитель!» — сказал Уэллс. «Ко мне?» В двери спальни просунулась голова Малахуса Ки. Мешки под его глазами немного уменьшились. Кожа уже не была бесцветной, а на кости наросло кое-какое мясо. Он больше не походил на живой труп, просто выглядел изможденным и больным, как в тот день, когда Логин впервые встретился с ним. Логин подозревал, что здоровым Ки и не был никогда. «Ха!» — воскликнул Логин. «Ты все-таки выжил!» Ученик мага утомленно кивнул и потащился через комнату к выходу на балкон. Он завернулся в толстое одеяло, которое волочилось по полу и мешало двигаться. Малахус с потыкающейся походкой вышел на воздух и остановился, раздувая ноздри и жмурясь на холодном утреннем воздухе. Логин сам не ожидал, что ему так обрадуется. Он хлопнул его по спине, словно старого друга, возможно, даже с излишним пылом. Ученика шатнуло вперед, он запутался ногами в одеяле и упал бы, если бы Логин не поддержал его. «Я еще не совсем в форме», – пробормотал кисло, улыбаясь. «Ты выглядишь гораздо лучше, чем в последний раз, когда я тебя видел». «И ты. Я вижу, ты расстался с бородой, да и с тем запахом тоже. Еще бы поменьше шрамов, и будет совсем цивилизованный вид». Логин поднял вверх руки. «Все, кроме этого». Уэллс вынырнул из-за двери на яркий утренний свет. В руке он держал кусок ткани и нож. «Могу ли я посмотреть на твою руку, мастер девятипалый?» Логин почти забыл про порез. На повязке не было свежей крови, и когда он развернул ее, то увидел длинный красно-бурый струп от кисти почти до самого локтя, окруженный новой розовой кожей. Рана уже не болела, только чесалась. Порез пересекал два старых шрама. Один рваный и серый, рядом с запястьем, он получил во время поединка с Тридуба много лет назад. Логин сморщился при воспоминании о той схватке. Откуда у него второй шрам, он не помнил. Это могло быть что угодно. Уэллс нагнулся и ощупал кожу рядом с порезом. Кин осторожно выглядывал из-за его плеча. «Все идет хорошо. Твои раны быстро заживают». «У меня большой опыт». Уэллс поднял голову, взглянул Логину в лицо и скользнул взглядом по отметине на лбу, уже превратившейся в розовую полоску. «Я вижу», — отозвался он, — «будет ли глупо с моей стороны посоветовать тебе в будущем избегать острых предметов?» Логин рассмеялся. Поверишь или нет, но я в прошлом всегда старался их избегать. Однако они, похоже, сами находят меня, несмотря на мои усилия».